Морилу пришла в голову идея — спрятать раненого у Мадо. Вот уж где верное место. Немцы не надышатся на берти. А Мадо много раз говорила — хочу что-нибудь сделать. Мадо не спросила Робера, при каких обстоятельствах он был ранен. Она поняла — нельзя спрашивать. Наука тайны далась ей легко. Робер лежал в маленькой комнате позади спальни Мадо, Об этом знала только старая горничная. Берти туда не заглядывал. По вечерам они и беседовали, вспоминали мирное время, прогулки, книги, города. Мадо узнала, что Робер был студентом-естественником, увлекался ботаникой, ее это смешило. Глядя на очень широкие и жесткие руки Робера, она почему-то представляла себе, как он срывает одуванчик. Он показал ей маленькую фотографию. На скале стояла девушка в спортивном костюме. Трудно было разглядеть лицо. Мадо показалось, что хорошенькая. Как ее зовут? Люси. Она далеко? Об этом не нужно спрашивать. Мадо позавидовала. Люси с ними. Молоденькая, но ей доверяют. Что вы любили до войны, Мадо? Кажется, живопись. Живопись. Она рассказала про самба, про холмы возле желенот. А Сергея она промолчала. Слишком близко, да и не нужно ему знать. Замуж я вышла по глупости. Стыдно признаться, в 25 лет поступила как девчонка. Он повсюду за мной уходил. Это очень страшный человек. Делец. Да, но бешеный. Хорошо, что теперь все кончено. Робер поправился. Доктор Морило, который часто его навещал, числил из больной Мадо, сказал, — Можете возобновлять вашу игру, только постарайтесь играть лучше, таких, как госпожа Дюбуа, немного. Это был их последний вечер. Они сидели в крохотной комнатке на кровати Робера. Дверь в комнату Мадо была приоткрыта, и свет падал на Робера. Не слыхали как там на востоке? Кажется, лучше ответила Мадо. Говорят, что под Москвой их остановили. Москву они не возьмут, сказал Робер. Он нахмурился и повторил: "Ни в коем случае". Мадо чувствовала, он это говорит себе. "Робер, вы верите в русских?" Он улыбнулся. "А во что мне верить, если не в это? Я коммунист, я вам прежде не говорил". Русские сейчас сражаются из-за нас. Мы хотим им помочь, но сколько нас горстка. А другие, я уже не говорю о виши, честные, слушают лондонское радио, рассказывают на ухо анекдоты, хотят, чтобы немцев побили, конечно, хотят, и выжидают. А русским должно быть трудно. Я был в сороковом на фронте, и почему-то все время я вижу снег и огонь. Не могу себе представить, я никогда не видел России, Когда я убежал и дошел, то есть дополз, прежде чем меня заметила госпожа Дюбуа, я лежал, наверное, жар был. Мне казалось, что я лежу под Москвой. Они говорят презрение к смерти. Я это хочу понять и не понимаю. Он встал, закрыл дверь в комнату Мадо. Заговорил он не сразу, говорил глухо, то и дело останавливался. Люси взяли 9 октября. Я ее видел в последний раз в июле. Я был тогда в той зоне, возле Перпиньяна. Ей поручили переправить трех товарищей. Мы провели вдвоем вечер, ночь, половину следующего дня. Она уехала в 3 часа 40. Тогда немцы только напали на Россию. Мы долго об этом говорили. Говорили, что теперь нам не страшно. Поздно вечером мы купались, у нее был купальный костюм в полоску. Она дразнила меня, пошла первой в воду и брызгла в лицо. Утром она долго одевалась, сказала, нужно быть элегантной, ведь я по бумагам актриса. У нее был немецкий пропуск в Нант. Распросила, идет ли ей светлая помада для губ. Я ответил, очень идет. Мне хотелось ее целовать, а поезд уходил в три 3.40. Она прислала письмо из тюрьмы, я знаю, что ее пытали, она ничего не сказала. Она написала мне четыре строки «Люблю, как тогда», «Целую, как тогда», «Живая, теплая твоя», «Такой я стану. Спрощай, Ив». Он замолк. В комнате было темно, они друг друга не видели. Завтра он поедет в Нант или в Дижон, потом будет ночь шпалы, патрули, потом его схватят. Они срывают ногти, и некому будет написать, не с кем проститься. Такой останусь. С этим нужно умереть. Мадо молча вышла, ее душили слезы, но плакать она не могла. Утром она простилась с Рубером, крепко сжала руками его ручищу, «Робер, если вам что-нибудь понадобится, не только лично вам, вы понимаете, я очень боюсь пыток. Но я вам обещаю, я ничего не скажу». Глава 15 Лансье с нетерпением ожидал доктора Морилло. Печень замучила. А на самом деле ему хотелось поговорить о мировых событиях. Морилло живая газета, притом единственная, нельзя же назвать газетами эти листки. Они дают только немецкую версию, а слушать Лондон — это трепка нервов, глушат и могут донести. Как раз перед приходом Морилло Лансье прочитал в Парисуар корреспонденцию с Восточного фронта и огорчился — «Видите, доктор, я был прав. Они пишут, что смотрят на Москву. Оптика у них великолепная. А чему вы, собственно говоря, радуетесь?» Лансье обиделся. «Я не радуюсь, просто я это предвидел. Вы думаете о басне?» «Я думаю, что от стакана до губ далеко. Да и сами немцы сообщают о тяжелых боях. Знаете, дорогой друг, для нас это выгодно». «В итоге русских побьют. Это и англичане понимают. Я поймал вчера Лондон. Они говорили, как на похоронах. Но немцы оставят там зубы и когти. Маршал дьявольский хитер. Вы увидите, ему поставят памятник рядом с Клемансо. Другое дело Лаваль. Это жулик. Он хочет, чтобы французы умирали за Гитлера. К счастью, мы прежде всего любим логику» а сибирские морозы мало кого соблазняют, но я вам скажу откровенно, мальчишки, которые стреляют в немцев, не умнее. Мы должны ждать, как маршал. Немцы расстреливают заложников, это отвратительно, нельзя им давать повод, пусть русские убивают немцев. Морилл рассмеялся, громко, неприятно. Лансье утер платком лицо, ему показалось, что доктор забрызгал его слюной. «Будь я господом богом, я сделал бы вас императором невоюющего Монако или президентом нейтральной Андорры. Как стать печёнка? Покажите язык». «Ай-яй-яй, я говорил ни капли спиртного. Летом я вас отправлю к вашему маршалу Виши. Он для вас спасение». «Дело не в рюмочке коньяку. У меня крупные неприятности». «Они снова раскопали участие Лео в Рошене!» «Я десять, двадцать раз объяснял, что Альпера давно нет, но они подводят под приказ от 27 сентября прошлого года акционерное общество хотя бы с одним евреем, но ведь у меня есть документ, что Рошене — арийская фирма!» Доктор Морило был в скверном настроении. Вместо того, чтобы успокоить Лансье, он снова захохотал — — Я вам советую, Морис, отправиться прямо к Штюльпнагелю и продемонстрировать, что вы действительно ариец. — Не понимаю, над чем вы смеетесь. Я страдаю, как все французы. Недавно вы мне доказывали, что вы счастливы, как все французы. Лансье вышел из себя. Он визгливо выкрикивал. Я живу с моим народом, как маршал. Я не стал ни немцем, ни шотландцем, ни татарином. Я сохранил духовную независимость. Я думаю то, что хочу, говорю, что хочу. Тише, дорогой друг, я вас очень прошу, тише. Громко разговаривают теперь только в гестапо. Там даже кричат. Ни капли спиртного. Диета, мацион, спокойствие» а духовную независимость приберегите, может еще пригодиться.